был уже на окраине деревни. Хо — Хо-хо! — сказал Маугли, бесшумно садясь и посылая им в ответ волчье глухое ворчанье, сразу усмирившая собак. — Что будет, то будет. Маугли, какое тебе дело до берлог человечьей стаи? Он потер губы, вспоминая о том камне, который рассек их много лет назад, когда другая человечья стая изгнала его.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 «Скажи, какое имя я дала тебе? Скажи!» Она прикрыла дверь наполовину и схватилась рукой за грудь. «Надху! О, Надху!» — ответил Маугли, ибо, как вы помните, этим именем называла его Мессуа, когда он впервые пришел в человечью стаю. «Иди, сынок!» — позвала она. И Маугли, выйдя на свет... Взглянул в лицо Мессуа, той женщины, которая была добра к нему и которую он спас когда-то от человечей стаи. Она постарела, и волосы у нее посидели, но глаза и голос остались те же, как все женщины. Мессуа думала, что найдет Маугли таким же, каким оставила, и удивленно подняла глаза от груди Маугли к его голове, касавшейся притолки.